Болезнь Портнова. Заметки эпидемиолога. У меня на кухне зимует уж. Вообще-то я не любитель держать в доме всякую фауну, но так сложилось, что вопрос стоял следующим образом. Или приютить змеюку до весны, или оставить ее погибать. Ясно, что я был обречен выбрать гуманитарный вариант. Я очень смутно представляю себе, как выгляжу в подслеповатых глазах сожительствующие со мной рептилии. Уверен, впрочем, что с точки зрения Ужа я чудовище. Как и любой другой человек. Но он держится молодцом. Иногда только беспокойно ерзает под моим пристальным взглядом. Когда я поворачиваюсь к нему спиной и работаю, как, например, сейчас, змейчик расслабляется. У него хватает мужества жить рядом со мной. Уважительно думаю я, наблюдая краем глаза за нехитрыми перипетиями Ужовой жизни. Именно ему, Ужу, и никому иному я обязан этой формулировкой. Иметь мужество жить рядом с... Пробел можно заполнить по обстоятельствам. У людей, надо сказать, редко достает мужество, чтобы жить даже рядом с себе подобными. Если бы доставало, нам бы не понадобились ни своды законов, начиная от ветхозаветных заповедей и заканчивая конституциями, ни традиции, ни навыки строительства бытовых иллюзий многоразового использования. Роман Филиппа Рота «Болезнь портного" издан в 1994 году в серии «Короли литературных скандалов». Из обстоятельного предисловия Николая Пальцева, которое можно было бы счесть на удивление толковым, если бы не некоторый переизбыток пафоса, выясняется, что причина скандальности Рота вовсе не в обилии гротескно-эротических, а иногда откровенно-порнографических сцен. В сущности, она имеет те же корни, что и скандальность Салмана Ружди, Параллель между этими двумя авторами проведена не мною, а автором предисловия. Ружди в своих сатанинских стихах живописал нравы мусульманской общины в Лондоне. Филип Рот отвел душу, описывая нравы еврейской общины в Джерси. Картина у обоих получилась весьма уродливая. Как водится, в обоих случаях активные представители живописуемых сообществ огорчились до невозможности. Такого рода огорчению обычно сопутствует типичное для человеческой стаи желание расправиться с виновником. Рота, слава богу, американцы люди вроде как цивилизованные, к смерти не приговаривали и вообще юридически не преследовали, но место жительства сменить ему настоятельно советовали. Рот, кстати, совету внял и надолго переехал в Лондон. Но это так, к слову. Возмущенные соотечественники Филиппа Рота Равно как и взбеленившиеся единоверцы, санамазаники, салмана ружди, как, впрочем, и многие незаинтересованные лица, не понимают одной банальной вещи. Дело не в том, что мусульманская община в UK или еврейская в USA как-то особенно ужасны. Они ужасны, но не более, чем любое другое замкнутое человеческое сообщество, членам которого недостает мужества, чтобы просто жить рядом с себе подобными. Еврейская семья портных с эксгибиционистской откровенностью, описанная ротом, ничуть не уродливее, чем любая другая семья, фундаментом взаимоотношений в которой являются бесчисленные страхи и фобии, множащиеся и принимающие все более замысловатые формы от поколения к поколению, порождающие взаимную, враждебную, но прочную зависимость. В частности, мамаша, заносящая кухонный нож над своим чадом, не желающим хорошо кушать, это не только еврейская мамочка Филиппа Рота. Моя немецкая мама по забавному совпадению вела себя точно так же. Тонкие панельные стены свидетели, что моя русская соседка по лестничной клетке устраивает аналогичные драматические сцены своей дочурки, и сколько их таких безумных дур раскидано по всему свету. Еврейская община в Джерси ничуть не ужаснее любой другой замкнутой на себе социально-экологической системы. К примеру, села под Рязанью, мусульманской общины, которая так достала Салмана Ружди, одесской колонии на Брайтон-Бич или звездного поселка Беверли-Хиллс. Все это в равной степени отвратительно. Просто писатель, вознамерившийся поиграть с зеркалами в особо крупных размерах, как правило, пишет о том, что знает. Вышло так, что Филипп Рот лучше всего знал нравы именно той среды, которую он безжалостно препарировал в болезни портного. Но описывая тягомотину взаимных обид и невыносимое бремя страхов одной единственной еврейской семьи, Филипп Рот воздал по заслугам всему человечеству. Так что, по большому счету, у обывателей Лондона, куда он переехал, было ничуть не меньше резонов бить ему морду, чем у жителей некоторых кварталов Джерси. К счастью, они об этом не догадывались. Мне пришлось бы закончить чтение романа Филиппа Рота Болезнь Портнова» на, мягко говоря, невеселой ноте, если бы не ужик, деловито шуршащий у меня за спиной. В солнечную погоду с ним творится нечто невообразимое, змеи бросает все свои неотложные дела, как то сбор камней, обустройство жилища, строительство непреодолимого заграждения вокруг Онова, купание в бассейне, etc., он становится столбиком вытягивается вверх, насколько позволяет высота террариума, его взгляд неотрывно следует за бледным зимним светилом. На меня гигантское непредсказуемое чудовище, которое всегда бродит где-то рядом, в солнечный день уж не обращает ни малейшего внимания, даже если я лезу в его жилище, чтобы поменять там воду. Из этого я делаю простой, но прекрасный вывод. Несколько девальвирующийся, впрочем, избытком идеализма. Для того, кто смотрит на солнце, Мужество становится самой естественной вещью. Даже мужество, необходимое для того, чтобы жить рядом с кем-то другим. 2000 год